Глава 29. Пассажиров в автобусе было немного. Буквально десяток на весь огромный салон. И это было хорошо. Я от души наревелась, давясь слезами, наматывая сопли на кулак. Сейчас у меня не было с собой ничего. Деньги, что дал Рыжий, я даже не пересчитала. Сейчас не до того. Ехать до соседнего города нужно было около четырех часов. Успею еще. Когда жалость к себе поутихла и поток слез иссяк, Я бездумно уставилась в окно. Кресло междугороднего рейса было довольно удобно, и можно было бы поспать, но я настолько перенервничала, что не могла расслабиться. К тому же кожа на правой ноге жутко пекло. Я закатала штанину. Глубокая царапина кровоточила, и ткань уже пропиталась кровью почти насквозь. Это я сухим стеблем цветка поранилась, наверное, когда прыгнула из окна своей комнаты. Кровь нужно было остановить. Но чем? Я встала и пошла к водителю прямо так, с ободранной ногой. Плевать вообще. Кому не нравится, пусть не смотрят. «Извините, пожалуйста, у вас есть аптечка?» «Что?» Водитель повернулся ко мне полубоком, не отрывая взгляда от дороги. «Аптечка есть, говорю?» Повысила я голос. «Что случилось?» Мужчина испугался. «Да ничего страшного. Ногу поранила. Так есть или нет?» Водитель наконец-то посмотрел на меня, потом на мою ногу. Кровь по краям глубокой царапины уже висела бахромой. Твою мать, это ты в салоне у меня где-то? Нет, я поняла, что дядька запереживал. Не нажал, если я на его автобус. Это еще до поездки. Ясно. Он немного привстал, сунул руку на полку над своей головой и достал заветный чемоданчик с красным крестом на крышке. Держи, садись на первый ряд. Тут меньше качает. Только сиденье не испачкай. Я послушалась. Порылась в аптечке. Нашла спиртовые салфетки. Тщательно стерла кровь и грязь вокруг раны. Морщись, промокнула ее антисептиком. Зашипела от боли сквозь зубы. Сука, больно. Кожа по краям царапины покраснела и припухла. Вот мне только какого-нибудь заражения не хватало. У меня ни паспорта с собой, никаких документов. Я даже в больницу обратиться не смогу. Я вздохнула. Но ничего. Буду надеяться, что все обойдется». Я прилепила на царапину несколько узких пластырей и опустила брючину вниз. Глянула на водителя, который был сосредоточен на дороге, и вытащила из аптечки пачку влажных салфеток. Авось ему не жалко, хотя я их и оплатить могу. Протерла руки, убрала окровавленную грязь с кроссовок. «Их бы постирать, да где ж я это сделаю? Наконечную мы приедем уже к вечеру». Нужно будет озаботиться ночлегом и думать, что делать дальше. Я поставила аптечку на соседнее сиденье и откинулась на спинку. Поеду тут. Тут интереснее. Можно смотреть на дорогу и действительно меньше трясет. Рыжего жалко. Отец точно поймет, что он мне помогал. И без ответа это все не оставит. С другой стороны, Рыжий сам это все понимал. И тем не менее пошел на это. Кто я, чтобы указывать взрослому мужику, что ему делать? Автобус медленно покачивался. Нога болела уже меньше. Я смотрела на серую ленту дороги, и глаза стали понемногу слепаться. Это хорошо. Мне нужно отдохнуть. Просто необходимо. Потому что потом у меня опять не будет на это времени. Да что, блядь, такое? До меня донеслось бормотание водителя. Я не успела открыть глаза, а автобус вдруг резко вильнул в сторону. В салоне испуганно взвизгнула какая-то женщина. Отзывчивый мужчина вцепился в руль обеими руками и старательно выводил машину на полосу. «Что случилось?» Я даже пристала. «Урод какой-то!» В душе поднялась волна истерики. «Уроды! Они повсюду!» Я бросила взгляд в окна напротив, но кроме черной крыши, обгоняющего нас автомобиля, ничего не увидела. Слишком высоко располагаются окна у автобуса. «Да что ты творишь, Гондон?» Выругался уже в полный голос водитель. Ощущение полного краха липкими лапами обняло мою душу. Прижимая слишком близко, нас обгоняли два черных джипа. Один из них выехал вперед и замигал тормозными огнями. «Что он делает?» Я со страхом держалась за поручень перед сидением. «Останавливает нас!» Зло прохрипел водитель. «Вот только нам запрещено останавливаться вне зарегистрированных остановок на трассе». Я же под камерами, и это все знают. Сидящим в черных машинах было на это явно наплевать. Пальцы, сжимающие поручень, побелели. Если это за мной, доброму дядьке-водителю придется остановиться. Если это отец... Мне лучше было сломать себе шею при прыжке со второго этажа. Видя, что автобус не собирается останавливаться и упрямо подпирает джип в бампер, там решили действовать иначе. Тонированное стекло вдруг опустилось. Из окна показалась мужская рука, сжимающая автомат. Дуло было повернуто наверх, но этого оказалось достаточно. Водитель выматерился и ударил по тормозам. Я его понимала. Можно или нельзя останавливаться, но под угрозой оружия гнуть свою линию мало кому захочется. Пассажиры заволновались, повскакивали со своих мест. От резкого торможения кто-то ударился о спинки передних сиденьев и сейчас громко ругался. А я кусала губы. Джип отъехал на несколько метров и тоже остановился. Второй встал еще дальше. Из ближайшего автомобиля выскочили двое. Но я никого не узнавала. Сидела прямо перед огромным ветровым стеклом, как на ладони. Сидела и ждала. А когда увидела третьего человека, медленно вышедшего на обочину, поняла, что вся затея с побегом была абсолютно бесполезной.